Глава шестая. Ужин закончился мирно и очень поздно. Флоренс к тому моменту мечтала побыстрее сбежать к себе в комнату, снять платье и вытащить все заколки из волос, а потом нырнуть под одеяло. Она устала сидеть с прямой спиной, устала от мельтешащих слуг, а больше всего устала от разговоров. С ней, правда, почти никто не говорил дольше, чем требовал этикет. С племянницей хозяина дома следовало хотя бы поздороваться и перекинуться парой фраз о погоде или о еде, не интересуясь, впрочем, слишком глубоко ее прошлым. Интересоваться прошлым как раз не подобало, за что Флоренс была невероятно благодарна человеку, придумавшему все эти правила. Лорд Маккензи подошёл к ней сам, когда дамы отправились в чайную комнату, а лорды — в комнату для курения и игры в карты. К тому моменту в парадной столовой они остались едва ли не одни. «Флоренс Голдфинч», — сказал он, — и замер, рассматривая ее. Высокий и худой, с узким лицом и острым подбородком, который сейчас чуть задирал. «Дочь Томаса Голдфинча, значит». Флоренс почувствовала, как плечи покрываются мурашками, и совсем не из-за вечерней прохлады. От голоса лорда Маккензи веяло чем-то холодным и затхлым, как из подвала. «Лорд Маккензи, вы что-то хотели спросить у моей дорогой кузины?» Теплая рука Бенджамина легла ей на плечо. «Простите, Флоренс, она утомилась сегодня». Лорд Маккензи недобро сощурился и дернул узким ртом. Флоренс подумала, что губы у него такие тонкие, словно он постоянно их поджимал. Вот и застыли так навсегда». Глаза под нависшими бровями сверкнули. «Ничего», — почти выплюнул лорд Маккензи. «Твой отец, малыш Бенджи, хочет слишком много за товар сомнительного качества. Пусть ищет других покупателей». Он резко развернулся и ушел чуть сутулись, быстро как беглец. Флоренс обернулась к кузену. «Это что, я товар сам...» — начала она запинаясь. Слова лорда Маккензи, смысл которых дошел до Флоренс не сразу, ощущались как пощечина. Даже щеки начали гореть. Она не знала, не понимала, за что с ней так поступили, и смесь стыда и возмущения затуманила разум. Бенджамин тоже застыл. То ли все произошло слишком быстро, и он не нашел нужных слов, то ли не решился открыто выступить против отцовского партнера. Цсс, Флоу, тише. Наконец прошептал он, оглядываясь, не подслушивает ли рядом кто. «Не здесь. Пойдем, золотка Я скажу матушке, что у тебя болит голова, поэтому ты не осталась на чай. Помочь тебе подняться в комнату?» Он говорил еще какую-то ерунду, пока вел ее из столовой через коридор к лестнице наверх, в жилые покои. По пути он позвал горничную, которой велел принести для мисс Флоренс успокаивающий настой а также передать леди Кессиди, что племяннице стало плохо. «Она днем переутомилась в обители», — сказал он с таким сочувствующим видом, что сквозь ярость Флоренс ощутила жалость к той себе, о которой Бенджамин сейчас вдохновенно врал. И едва не упала в обморок, так и передай, милая. Горничная испуганно посмотрела на Флоренс и кивнула. В ее глазах тоже мелькнуло сочувствие. «Может быть, позвать врача?» Спросила она. Не стоит его беспокоить, покачал головой Бенджи. Тишина и покой, а еще здоровый сон помогут лучше. Пойдем, дорогая кузина. Наверху он втолкнул ее в комнату и, войдя следом, встал рядом с дверью так, чтобы никто больше не смог войти. Флоренс тяжело дышала. Мысли исчезли, все кроме одной. Лорд Маккензи, партнер ее дяди и один из ее возможных женихов. Оскорбил ее. Неприлюдно, к счастью, но почти прилюдно, очень болезненно, и совсем непонятно почему. Фло, она обернулась к кузену. В большом зеркале мелькнула незабудковая тень, а еще бледное лицо с горящими алыми щеками, как у чехоточной девицы. Он сказал, что я сомнительный товар. Фло, Бенджамин опустил взгляд. Он сказал про. «Наверное, про твое происхождение». Она скрестила руки на груди. «Конечно, это все меняет». На губах Бенджамина мелькнула светлая улыбка. «Наконец-то я вижу тебя в гневе», — сказал он, но тут же снова стал серьезным. «Флоренс, это не про тебя. Этот человек, он...» Флоренс видела, как Бенджи хмурится, подбирая нужные слова. «Ему не нужна жена». Продолжил он, наконец. «Он совершает сделку. Приобретает товар, за который платит». «Мой отец, наверное, попросил за тебя слишком много. Вот этот старый хрен... Прости, дорогая. Вот лорд Маккензи и ищет повод отказать ему или сбить цену. И к лучшему, если он откажется». На лице Бенджа мелькнула печаль. «Я попробую пробраться в кабинет и подслушать их. Сядь, пожалуйста. Ты вот-вот в обморок упадешь. Флоренс, правда, чувствовала, что мир вокруг плывет и начинает вращаться. Она осторожно шагнула к креслу у окна, но если бы не Бенджи, подхвативший ее, даже не дошла бы. Пол решил выскользнуть из-под ног, превращаясь во что-то текучее, изменчивое. Губы задрожали, а дышать стало вдруг тяжело-тяжело, словно Флоренс забыла, как вообще это делать. Внутри нее что-то билось, нарастало, горело огнем, обжигало холодом, сдавливало горло, как рыдание. «Где твои пилюли?» Сил хватило на то, чтобы махнуть рукой в сторону зеркального столика. Бенджамин действовал быстро. Он поднес к губам Флоренс стакан с водой и сам вложил в них лекарства. Все хорошо, Фло, — прошептал он. — Ты в безопасности». «Горничная пришла. Она поможет тебе переодеться и проследит, чтобы ты легла спать. Попросить ее принести пирожные. Или нет? Ох!» Он встал, а Флоренс не без труда повернула голову ко входу в комнату. Силуэт леди Кэссиди приблизился к ней. «Милая, что случилось?» Рука в кружевной перчатке коснулась лба Флоренс. «Ледяная совсем. Бенджамин!» к сыну леди кессиди обратилась требовательно словно он был виноват и ему объясняться перед ней за все совершенные шалости и разбитые вазы я расскажу тебе все потом матушка флоренс скажем было тревожно бенджамин сухо сказала леди кессиди я понимаю что ты беспокоишься о кузине но тебе не следует находиться в ее комнате наедине с ней «Немедленно выйди вон и постарайся сделать так, чтобы ни одна мышь в доме не посмела говорить о том, что ты был здесь. Ты понял меня?» Руку она не убрала, только сдвинула так, что та сейчас лежала у Флоренс на затылке, довольно тёплая, тяжёлая. От этого становилось спокойнее. Пахло от леди Кессиди специями, кофе и чем-то уютным. Флоренс почувствовала, как мир вокруг успокаивается, словно озеро после бури. Конечно, матушка, судя по тону, Бенджи улыбался. Флоренс посмотрела на него, и кузен подмигнул, а потом поклонился матери и исчез. Итак, дорогая, леди Кессиди погладила Флоренс по голове. Смотрела она сверху вниз, не как мать, но как добрая тетушка. Давай приведем тебя в порядок, а ты скажешь мне, что произошло, когда успокоишься. Флоренс кивнула хотя она предпочла бы не говорить про лорда Маккензи ничего и не вспоминать его никогда. Бенджамин редко злился на людей дольше пяти минут, хотя, конечно, многие давали для этого повод. Злость — сильное чувство, способное разрушать. Она портит настроение, сон и цвет лица. Она разъедает душу и заставляет, если увлечься, искать новые и новые причины для того, чтобы злиться. Но и если сдерживаться, ничего хорошего не будет, потому что злость засядет в тебе, как невытащенная вовремя заноза, и превратится в нарыв. Поэтому Бенджамин позволял себе злиться, так, чтобы никто его не видел. Наедине с собой и изредка с трубкой или добрым мудрым другом. Лорда Маккензи ему хотелось ударить по лицу или вызвать на поединок. Будь тот помоложе и не таким влиятельным, пожалуй, Бенджамин поступил бы именно так. Подпольные бои, со ставками, с секундантами и студентами-врачами, дежурившими рядом, чтобы зашить рассеченную бровь или вправить челюсть, были популярны в определенных кругах Лагресса. Бенджамин никогда не выходил на ринг, но не раз наблюдал со стороны, потому что на ринге был кто-то свой. Жаль, лорд Маккензи не из тех, кому можно отомстить вот так. Бенджамин вышел из дома, воспользовавшись окном на кухне, и застыл, привалившись к стене. В саду было тихо, только издалека иногда доносились голоса или стук лошадиных копыт. Закат давно погас, небо стало темным, с яркими звёздочками, и света от них и фонарей за оградой едва хватало, чтобы разглядеть, куда ты идёшь. Пахло ночными цветами, влажной землей и зеленью. Садовники недавно закончили свою работу. Издалека неприятно тянуло тухлым речным туманом. Бенджамин нащупал в кармане трубку и пошел к беседке в глубине сада. Стоило успокоиться и подумать. Приступ Флоренс он видел впервые. До того кузина лишь рассказывала ему, как это бывает и что она чувствует, когда ей становится хуже. Бледная, потерянная Флоренс с потускневшими глазами выглядела так жалко, что врезать лорду Маккензи по лицу хотелось еще больше. Но Бенджамин сдержался и не позволил себе даже пнуть попавший под ногу камешек. Он сделал то, что должен был сделать. Осталось то, на что он не способен влиять. Стоило бы, конечно, еще раз попытаться донести до отца, что хищники, обитающие на той глубине, где промышляет Маккензи, Менее подходящая партия для девицы, чем сын какой-нибудь леди Тулли. Но был ли в том смысл? Может быть, начни отец искать эту партию не так грубо, не в своей обычной манере? все было бы проще, и Флоренс не заикалась бы о побеге. К счастью, эта идея, кажется, была просто всплеском ярости, закономерным в ее ситуации, и Флоренс оставила ее. По крайней мере, на это хотелось надеяться». Бенджамин видел, что иногда происходит с девицами, лишенными защиты, и очень не хотел бы, чтобы подобное случилось с его кузиной. Беседка белела в зарослях. Бенджамин собрался было подняться по ступеням и сесть на парапет, как делал обычно, но замер, притихнув. В беседке кто-то был. Двое. Судя по шепотку, неразборчивому, похожему на воркование голубей и девичьему хихиканью, это было свидание. Бенджамин откашлялся. Шепот стих. «Я считаю до десяти и подхожу», — предупредил Бенджамин, уверенный, что в беседке засел кто-то из слуг. «Обещаю не рассказывать лорду Силберу о том, кого увижу». На смену шепоту пришли громкий шорох и шаги. Кто-то сбежал сквозь кусты рос и заросли шиповника. Бенджамин не стал догонять. Он поднялся в беседку и схватил метавшуюся по ней девицу за плечи. От нее пахло лавандовой водой и пуншем, а еще дорогими духами, мужскими, сладковато-древесными, почти бархатными. Кем бы ни был ее кавалер, точно не слугой. Капюшон накидки упал с головы девушки. Мелькнули светлые косы. Дженнифер Силбер зашипела и ударила брата в грудь. «Ты? Что ты делаешь?» Он отступил, удивленно всматриваясь в сумрак. «А ты как думаешь?» Яростно ответила она, отряхиваясь. «Пыталась сбежать. И если ты попробуешь рассказать отцу, я...» Бенджамин потер то место, куда она ударила, чуть ниже ключицы. Острый кулачок был сильным, а удар — уверенным. В Дженни можно было не сомневаться. Когда-то он сам учил ее и Матильду тоже, основам кулачного боя. Конечно же, в тайне от отца. Пожалуй, стоило бы научить этому Флоренс, но та редко покидала свой пансион. А Дженни ревновала, когда брат уделял кузине больше времени, пытаясь выжать из коротких каникул все, что можно было за них успеть. Ладно. Бенджамин понял, что сестра уже не собирается сбегать, только зябко ёжится, кутаясь в легкую накидку. Не от холода. Сейчас было тепло, даже душно. Скорее от стыда. Я не скажу отцу. «У тебя же есть голова на плечах, правда, Дженни?» Он не видел ее лица, мог только предположить, что сестра сейчас прожигает его взглядом, высокомерно задрав подбородок. «А что? Я просто вышла развеяться», — сказала она с ледяным спокойствием. «Пока вы все нянчитесь с этой обморочной». «Ах!» — Ее рука взлетела вверх, картинно прижимаясь к колбу. «Мне стало плохо, потому что вокруг слишком много людей». «Дженни...» Бенджамин произнес ее имя с печальным укором. Это подействовало лучше, чем если бы он попытался объяснить сестре, что быть доброй — куда более правильная стратегия, чем быть стервой. Дженнифер тяжело вздохнула и села рядом с ним. Запах амбры и шоколада усилился. Я... Она комкала в пальцах край накидки, и Бенджамин, не выдержав, перехватил её руки. Ледяные. «Тсс, сестренка! сказал он утешающе. Назовешь мне его имя?» Она замотала головой. «Нет! Ты же поймаешь его и запретишь!» «Ночные свидания, дорогая!» «Это очень, очень неосторожно!» строго заметил Бенджамин. «А если бы вас застал не я?» Она замолчала, явно уязвленная. Слова попали в точку. Кто-то не слишком думал головой. «Вот именно!» Бенджамин крепче сжал ее руки. Домой пойдем вместе. Я скажу, что мы вышли подышать после столь сложного дня. Но обещаешь мне не натворить глупостей, раз уж имя называть не хочешь. Смотря, что ты подразумеваешь под глупостями, хмыкнула Дженнифер, которая вернулась в самообладание. Уж поверь, лишнего я никому точно не позволю. Она не позволит, подумал Бенджамин. Ни одна из его сестер не позволит никому обидеть ее саму или вторую сестру. Так что тому малому, который успел сбежать и наверняка сейчас пробрался через калитку с другой стороны сада, пожалуй, стоит подумать, кто он в этой игре — бабочка или коллекционер с сачком. Бенджамин увел разговор в сторону. Зачем спрашивать Дженни прямо? Она все равно не ответит. А вот отвлечь ее, задавая вопросы о гостях и потихоньку вычислить интерес, было несложно. Тем более Бенджамин тоже любил дорогие духи и разбирался в них отлично. Значит, вычислить поклонника сестры, слишком дерзкого на его взгляд, сможет. У Эдварда Милли было четыре сестры. Младшей, Селестине, позднему ребенку и матушкиной любимице, недавно исполнилось пять. Поппи и Даяну... Погодок часто принимали за близнецов, а они с радостью поддерживали это заблуждение. Носили одинаковые платья, шляпки с похожими лентами, даже волосы заплетали так, что со спины их было не отличить друг от друга. Клара, старшая, была умной и тихой, совершенно не по-детски спокойной и рассудительной, словно бы к своим пятнадцати напиталась странной, нездешней мудростью и повзрослела. Не только Ронан замечала это. Синьора Глория, которая оказалась вхожа в дом Милли настолько, что успела побывать на нескольких семейных обедах, как-то случайно сказала Ронану, что у Клары, должно быть, случилось в прошлом то, что оставляет след. Оно не сломало ее, но заставило расти иначе, чем другие дети. Иначе даже, чем сестры. Ни Эдвард, ни Имаджена ни о чем таком не говорили, а Ронан не лез в их дела. Он знал, что в доме Милли много любви настоящей, теплой семейной любви, которые здесь щедро делились с другими. Даже когда старший лорд Милле умер, этой любви не убавилось. Только леди Имаджена стала строже, а мисс Клара — тише. Сейчас Поппи и Даяна носились по саду вместе с собакой, золотистым ретривером Спайком, а Клара читала, сидя на подушках под деревом. Леди Имаджена не считала подвижные игры вредными или недопустимыми для девочек, Но Ронан мысленно посочувствовал нянькам и прачкам, которым потом отстирывать белые платья от пятен травы, грязи или собачьих слюней, пришивать оторванные кружева и искать посаду ленты и пуговицы. Эдвард иногда смотрел в сторону сестер, проверяя, все ли хорошо. Они с Ронаном прогуливались вокруг зеркального пруда. От воды тянуло прохладой. Белые звезды кувшинок плавали по зеркальной глади. Было тихо и не скажешь, что ты почти в самом центре столицы. От остального мира сад отделяли крепкие стены старого особняка и высокая кованная ограда, перед которой росли колючие кусты шиповника. Он отцвёл, на ветвях наливались красноватые тугие ягоды, и лишь кое-где вдруг мелькал цветок другой. «Я считаю, что синьора дель Розель легко пройдет испытание», — сказал Ронан. В этом и правда не было ничего сложного. Синьоры ждали скучнейший допрос в ордене и зеркало истины, заклятие заставляющее настоящие намерения проступать сквозь любую ложь. Обойти его было почти невозможно. После этого, если нет, когда все будет нормально, Глория получит от ордена разрешение на колдовство в Лаграссе и станет стригоей принцессы уже на бумаге. Перед законом этой страны Интересно, принцесса этого и добивалась? И только ли в ее деликатных проблемах дело? Впрочем, будь здесь какой-то подвох, Эдвард бы не позволил сеньоре Дель Розель и головы из дворцовых покоев высунуть. Я не сомневаюсь в Глории. Эдвард заложил руки за спину. Но не задурила ли она тебя голову, друг мой? Ронан посмотрел на него, не скрывая изумления. — Ты считаешь, что она могла бы задурить мне голову? Спросил он с той интонацией, с которой сыны Айдина уточняют, не назвал ли собеседник случайно их матушку или сестру гулящей девкой, а их самих трусливыми псами. После таких вопросов обычно следовал мордобой, но, конечно, Ронан не собирался вызывать друга на кулачный поединок. «Ни секунды в тебе не сомневался, ловец Маккаллан», — усмехнулся Эдвард, но тут же снова стал серьезным. Сеньора дель Розель хитрая и умна». Мне важнее понять не то, пройдет ли она испытание при комиссии, а то, что ты думаешь о ней. То есть не задурит ли она головы наших почтенных мужей? Не совсем так. Эдвард поднял с тропинки большую палку и свистом подозвал Спайка. Палка отправилась в полет, пес за ней, а две смеющиеся девчонки за псом. «Моя матушка говорит, что ей нравится Глория. Моим сестрам нравится Глория». Его высочеству принцу-регенту тоже нравится Глория. Настолько, что за бокалом вина он рассказывает мне о песнях картахенских хитанос, которые нашел невероятно близкими своему сердцу. Даже мне нравится Глория. Она приятная собеседница и демонически красивая женщина. Уголки его губ растянулись в почти мечтательной улыбке. Но она не нравится некоторым фрейлинам ее высочества, а еще ряду почтенных лордов в совете и, что уж таить, не нравится королевскому врачу, на которого работает. Я, правда, склонен считать, что это профессиональная ревность к женщине и чужестранке, но Ронан Маккаллан, быть может, я ошибаюсь. Мечтательность исчезла. Лицо Эдварда стало серьезным и даже тревожным. Он смотрел вперед под сень яблонь, где носились собака и две его сестры, и видел что-то совсем другое. «У Донны Луны два лика» подумал Ронан. Светлый, невеста, верная подруга, дарящая свет во тьме. И тёмный. Лик гнева и злой магии, что берется из источника полного мглы. Он успел прочитать кое-что о Хитанос и их магии, и их богине, которая любила женщин куда больше, чем мужчин. Воедине была своя гневливая богиня, трёхликая Морригу, мать ночи, магии и скорби, воронья королева. Ей поклонялись ведьмы холмов. К ней шли одержимые местью вдовы, жертвы насилия, за которых некому заступиться, и отвергнутые девицы. Моррегу не разбиралась, был кто-то виноват или нет. Она приходила черной бедой, дарила своим просительницам власть насылать проклятие. Ронан испытал эту власть однажды и больше не хотел бы обижать жриц, опасных мстительных богинь в том числе потому он и стал ловцом. Кто-то же должен противостоять злому колдовству и отделять злонамеренность от безысходной ярости загнанного в угол существа, которое, Ронан знал это, тоже иногда оборачивалось проклятием. Ловческий кодекс разделял эти явления, но, увы, не все ловцы стремились дойти до самой сути. «Мне тоже нравится Глория», — признался Ронан и поймал любопытный хитрый взгляд. Возможно, она задурила голову мне. А, возможно, действительно не желает ничего плохого, ни ее высочеству, ни Лагрессу, никому бы то ни было еще. Знаешь, а вы, кстати, похожи. Эдвард склонил голову на бок, мол, я внимательно слушаю. «Ты любишь сестёр и мать», — пояснил Ронан и посмотрел под дерево, где сидела Клара. «Любишь собак? Не обижаешь девиц? Я не слышал ни от кого о тебе и плохого слова» но я знаю, что ты можешь убить человека, и твоя рука не дрогнет». Эдвард промолчал. Лицо его на миг стало жестким. Сквозь портрет хорошего Лагресского мальчика, как называла его леди Тули и ей подобное, проступило что-то иное. Но стоило Эдварду тряхнуть головой, как это исчезло. «Вот так и леди Глория», — закончил мысль Ронан. «Она не хранит в доме запрещенных вещей, не практикует темную магию, Но случись, что действительно серьезное, пожелая кто-то причинить вред ей, и я могу поспорить, она убьет обидчика шпилькой для волос и обставит это как самозащиту. Поэтому, друг мой, я скажу так. Я выступлю за то, чтобы комиссия разрешила сеньоре Даль Розель получить лицензию мага, но я бы не стал доверять ей от и до. Они прошли еще несколько метров в молчании, пока Спайк вился вокруг, требуя внимания хозяина. «Я тебя понял», — сказал Эдвард, машинально гладя пса по ушам. «Но ты будешь лично следить...» «А вот тут, лорд Милли, вы влезаете не в свою юрисдикцию», — усмехнулся Ронан. «Право слово. Что у вас за привычка портить чудесный день разговорами о работе?» День правда выдался чудесный, солнечный и теплый. Жара словно бы отступила на время, и сейчас, за полдень, воздух еще не раскалился до невозможной духоты. Свежий ветерок то налетал, то исчезал куда-то. В тени деревьев было почти прохладно. «Ты задержишься на обед?» — спросил Эдвард, не оборачиваясь. Он наклонился, чтобы поднять с земли очередную палку. «Если ты приглашаешь, и если твоя матушка не против...» «О, нет, она точно не будет против...» Почему-то казалось, что Эдвард вдруг впал в задумчивость. Но завалит тебя вопросами. День рождения Клары близко. Матушка хочет дать небольшой бал в её честь. Ей же пятнадцать, на всякий случай уточнил Ронан. В Лаграссе выходили в свет с шестнадцати, но исключения, конечно, случались. Верно. Эдвард свернул на тропинку, ведущую к ступеням широкой лестницы, ко входу в особняк. Поэтому бал небольшой но ты приглашён, как близкий друг семьи». Ронан улыбнулся и от души поблагодарил. Балы он скорее терпел, чем любил. Видали праздники и повеселее. А еще Ронану не нравилось ни то, как танцевали в столицах, ни то, что балы, особенно летом, больше напоминали что-то среднее между торговой площадью и охотой. Это мешало, тем более Ронан не мог с точностью сказать, кем сам он был на таких балах охотником или дичью. После Айсы, своей невесты, которая так и не стала женой, Ронан бы предпочел вообще никогда не жениться. И пусть отцу дарит внуков Кеннет, старший сын. Когда нагуляется и посмотрит мир, конечно. Воспоминания об Айсе кольнулись сердце тоской, как острая веточка, попавшаяся вдруг под ногу. Ронан поежился и заставил себя думать о другом. У высоких двустворчатых дверей, застекленных разноцветными витражами, они ждали, пока девочки поймают Спайка и заставят его сполоснуть лапы в пруду. На белоснежных юбках уже виднелись темные пятна, рукава вымыкли Клара, собравшая свои книги, подушки и плед в большую плетёную корзинку, наблюдала за этим, недовольно качая головой. «И ты не прав, Ронан». Эдвард стоял, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к серой, покрытой пятнами лишайника в стене. «В чем же?» — не понял Ронан. «Я все же обидел недавно одну девушку». Эдвард покачал головой. В его глазах мелькнула досада. Сам того не желая, причинил ей боль. Ронан пожал плечами. «Если ты не хотел ее обижать, может быть, можно просто извиниться?» — спросил он. «Прислать ей цветы или книгу или конфеты? Что там обычно делают?» «Леди Тулли, что, пора радоваться и нести все округи весть, что Эдвард Милли влюбился?» Эдвард расхохотался так, что Спайк обернулся, а вслед за ним и девочки, все три. «Нет, что ты. Я бы не влюбился в женщину, с которой провел не самые плохие два часа за столом во время званого ужина. Но, пожалуй, ты прав». Он похлопал Рона по плечу и открыл дверь, чтобы пропустить радостного и мокрого Спайка в дом. Пришлю ей приглашение на бал. И ей, и ее сестрам. А то у Клары как-то совсем нет подруг, и это, знаешь ли, меня беспокоит. Флоренс смогла проснуться только к обеду. Приступ обернулся головной болью, и леди Кессиди приказала горничным не будить мисс Голдвинч, но следить, чтобы той не стало хуже. Она, видимо, списала все на переутомление, а потому ворчала и на отца Сэмюэля, и на собственного мужа, и даже на Флоренс, которая совсем себя не берегла. На прикроватном столике в графине был лимонад с зачарованными камушками, чтобы он оставался прохладным, а еще новейшие пилюли от мигрений, в круглой баночке из залого стекла и бутылочка с ароматической солью, этикетку на которой успели затереть так, что надпись не читалась. Там была смесь масел мяты и лаванды. Она пробуждала чувства и заставляла туман в голове отступить. Флоренс встала с постели. Ноги еле держали, волосы были мокрыми у корней, словно ночью вдруг поднялся жар. Очень хотелось обтереться влажной губкой, а лучше бы, конечно, принять ванну. Такая роскошь. Горничная Розалин появилась скоро. Она была взволнована, на лице читалась неподдельная радость — «Ох, как вы нас напугали, мисс!» — она всплеснула руками. Розалин заправила кровать и распахнула шторы быстрее, чем Флоренс успела что-то сообразить. Флакон с пилюлями был на месте. Среди щёток, шкатулок и прочей ерунды на туалетном столике. Тяжёлый, серебряный, настоящее маленькое сокровище. «Принести вам завтрак. Остались оладьи с джемом или, если хотите...» Флоренс замутила от одной мысли о еде. «Я бы хотела чаю», — попросила она, — «сладкого». «И еще я бы...» «Что, мисс?» Розалин буквально лучилась участием и добротой. Это почему-то смущало. «Я бы очень хотела принять ванну», — выпалила Флоренс. «И вымыть волосы». Розалин бросила на нее другой взгляд, более пристальный оценивая, достаточно ли волосы запачкались, чтобы мыть их так скоро. «Уж не обижайтесь, мисс», — сказала она деловито. «Но вы и правда выглядите так, словно вас три дня лихорадило. Я велю принести вам завтрак и чай, пока греют воду, а там сами решайте, хотите вы кушать или походите голодный. Сказано это было уже не так мягко, но со странной грубоватой заботой, и у Флоренс вдруг заныло сердце и защипало в носу. «Большое спасибо». Она покосилась на окно. «Но разве не время обеда?» «Леди с дочками ушли. Нам строго-настрого велено о вас заботиться, мисс Флоренс. А лорд, как уехал до завтрака, так его и не видать. Так что, если вы хотите, мы накроем обед, но...» «Но обедать вы будете одна в столовой за огромным столом, за которым обычно сидят пятеро, а иногда и шестеро. Если Бенджамин, не любитель есть в кругу семьи, решает, что хочет видеть отца и сестёр». «Пожалуй, я соглашусь на завтрак», — кивнула Флоренс. Тело слушалось плохо, но горячая вода, пахнущая лавандой и шалфеем, сотворила чудо. Флоренс сидела, обхватив руками колени, и чувствовала, как согревается. Медленно, от кончиков пальцев ног, от живота и бедер по телу поднималось странное тепло. Ласковый жар, от которого становилось спокойно. Флоренс попыталась вспомнить, были ли у нее настолько сильные приступы, но память молчала. Она несколько раз падала в обморок в пансионе, в самом начале, когда девочки сыграли с ней злую шутку и заставили поверить в существование призрака злой монахини. С того момента Флоренс и не верила в привидений. И второй раз перед экзаменом по древним языкам, потому что преподаватель, старый и сухой, похожий чем-то на лорда Маккензи, разве что не такой лощеный, был строг, а Флоренс всю ночь зубрила отрывки из баллад Эйдина. Под утро ей приснился кошмар про дикую охоту, а потом в коридоре, соединяющем аудитории, Флоренс увидела рыдающую одноклассницу и пришла в себя уже в лечебном крыле. Но эти обмороки не имели ничего общего с приступами, когда мир кружился и менялся, люди превращались в силуэты, а сердце в груди стучало так, что, казалось, вот-вот лопнет и остановится. Такое случилось с Флоренс, когда она попала в дом Силберов в первую же неделю. Доктор сказал, что это, возможно, следствие пережитого. Бедная девочка осталась одна на целом свете Ей прописал особое успокоительное, созданное с помощью алхимии или магии, очень действенное. Приступов не было долго, очень долго. Флоренс даже забыла о том, что они когда-то случались. Иногда она возвращала доктору неоткрытые баночки. Она научилась выравнивать дыхание, считать в уме до десяти, чтобы успокоиться. В общем, неплохо справлялась. Пока не случилось то, что случилось, и им не сказали, что пансион Святой Марты выпускает учениц раньше, чем предполагалось. Мисс Лилиан с её своевольными решениями была, наверное, лишь поводом, Об истинной причине говорили в коридорах, шептались за закрытыми дверьми учительской. И Флоренс не знала, чему верить. Старое здание, бывшее некогда частью обителя Святой Марты, оказалось вдруг непригодным для проживания благородных девиц. И попечительский совет, в который лорд Силбер не входил и потому влиять ни на что не мог, решил закончить эту историю. Правду им все равно никто не сказал. Флоренс подумала в тот момент, что подвела дядю, а еще что потеряла шанс стать в этой жизни кем-то другим. Не сиротой, которая выйдет замуж за того, на кого укажет ее попечитель, или останется бедной родственницей в семье, где ей не слишком рады. А другой, Флоренс Голдфинч, сильный, умный, способный распорядиться тем скромным наследством, которое осталось у нее от родителей. Она посмотрела на свои руки сквозь воду, Тонкие пальцы, выступающая косточка над запястьем, синие венки под бледной кожей. А еще мозоли от пера и обрезанные ногти, как того требовала работа в обителе. «Сложно устроиться в дом?» — спросила Флоренсу Розалин, когда та пришла помочь ей выбраться из застывающей воды. «Работать». Служанка, кажется, удивилась. «Ну, мисс, вы и спрашиваете», — почти проворчала она, подавая простыню. «В хороший — сложно. А иногда дом и хороший, но там жутко как-то. Я работала в таком. А хороший — это какой?» Флоренс скрылась зарезной ширмой. С волос неприятно капало, простыня быстро пропиталась водой, и пришлось взять еще одну, чтобы волосы не намочили платье. «Хороший дом, мисс, это где хозяева приличные», — ответила Розалин резковато. «Честные, и ни деньгами не обижают, ни еще как». Она словно бы смутилась и добавила строго, как иногда говорили монахи не в обители, если кто-то из маленьких помощников заходил на запретную территорию. «А о том, как еще, вам, мисс, знать не надобно, и хорошо бы вам такого никогда и не узнать». «А чего вы спрашиваете?» — спохватилась она. «Жалеть меня решили? Или сами в служанке хотите заделаться?» «Просто?» — отозвалась Флоренс. За маленьким окошком в ванной комнате шелестело большое зеленое дерево. Пол был прохладным, да и вообще день, кажется, выдался свежее, чем весь прошедший отрезок лета. «Просто только кошки родятся, мисс», — вырвалась у Розалин. «Извините, если грубо прозвучало», — добавила она покаянно и, пытаясь умаслить хозяйскую падчерицу, от которой непонятно чего ждать, почти затараторила. «Такие хорошенькие и умненькие мисс, как вы», Иногда гувернантками идут или компаньонками, если постарше. Только вот куда вам в гувернантке? Вы не обижайтесь, вы сами еще как деточка, хрупкая такая. Она говорила что-то еще, Рассказывала, что слышала о работе гувернанток, о девушках, приходивших учить Дженни и Матильду, которых, в отличие от Флоренс, никто в пансион не отправлял. И про то, что это было небезопасно, особенно когда в доме жил молодой мужчина, брат или даже отец девочек. О природе этой опасности она не говорила, но Флоренс смутно догадывалась. И про вредных старых леди, изводящих молоденьких компаньонок постоянными мелкими поручениями и капризами, Розалин тоже рассказала. Флоренс натянула нижнее платье, набросила легкий халат, все равно придется сушить волосы, и вышла из-за ширмы. Розалин тут же замолчала. На миг. А потом расцвела улыбкой. «Так что не ваше это все, заключила она, будто Флоренс правда заявила ей, что планирует сбежать и устроиться работать. «Вам найдут жениха, красивого и богатого, и будете самой счастливой невестой Лагресса, святая пресцила мне свидетель». Весь день Флоренс была предоставлена сама себе. Это почему-то сбивало с толку. Внезапной свободой, казалось, можно захлебнуться. И слуги проявляли невероятную доброту и учтивость. Или, может быть, Флоренс сама себе придумала что-то про них? Розалин мягко предложила прогуляться в саду, и Флоренс провела несколько чудесных часов в тишине у искусственного прудика. День и правда выдался почти прохладный. Самое то, чтобы читать, завернувшись в плед. По первой же просьбе ей принесли поднос с чаем и фруктами, от которых пришлось отгонять ос. Потом стало еще прохладнее, ветер усилился, книга почти закончилась, и пришлось уйти в дом. Ни лорд Силбер, ни леди Кессиди с дочерьми все еще не вернулись, так что ужинала Флоренс в своей комнате. Пачкать книгу не хотелось, но чтобы не скучать за чаем, она достала письма и листовки от миссис Лилиан, которые принес Бенджи. Стоило бы избавиться от них, конечно. Мало ли что подумает дядя Оливер, если найдет такое в спальне племянницы. Но Флоренс, послушную девочку, которую редко тянуло к запретному только потому, что оно запрещено, вел свой интерес. Мисс Лилиан вела жизнь, которую Флоренс представляла. Жизнь независимую и полную знаний. Жизнь непростую, но наверняка увлекательную. По крайней мере, как думала Флоренс. «В этой жизни ты сам отвечаешь за себя, а не ужимаешься, не втискиваешься в неудобные тесные рамки, следуя чужой воле». Флоренс иногда казалось, что она как птичка в клетке, маленький щегол, купленный на потеху капризной леди. Клетка была красивая, и кормили досыта. Только вот мир за прутьями, законным стеклом, манил. Флоренс взяла одну из листовок. Бумага была дешевой и шершавой, а буквы оставляли на пальцах следы, черные, как сажа, или красные и зеленые, как травяной сок. Взгляд Флоренс скользил по заголовкам. Права женщин на имущество, безграничная власть мужчин, и от них становилось очень неспокойно. И от того, к чему они призывали, и от того, что Флоренс казалось, через эти заголовки кто-то пытается на нее накричать. Флоренс что-то слышала про имущество. К примеру, про то, что вдовы наследовали после детей, а жены своим имуществом не распоряжались вообще. Оно переходило во владение мужа и редко, очень редко, чаще всего лишь среди аристократов заключались брачные контракты и договоры. Флоренс слабо разбиралась в этом, но среди документов, которые ей приходилось переписывать для обители, что-то такое встречалось. Другие листовки, куда менее кричащие, рассказывали о работных домах, о женском образовании, о несчастных девушках, вынужденных трудиться в опасных для жизни условиях, про язвы от фосфора у работниц спичечных фабрик, про ослепших швей, про торговок цветами, которые на деле торговали собой и умирали от страшных болезней. Флоренс не жила в пустоте. В обители святой Магдалены она видела и слышала всякое. Однажды ей пришлось присматривать за женщиной, лишившейся ног. А еще Флоренс три дня прорыдала после смерти тихой леди Уитни. Той было под сотню лет, и она казалась большой тряпичной куклой на каркасе. Леди Уитни называла Флоренс золотом и крошкой, всегда улыбалась так светло, что сердце ёкало. Возможно, после ее смерти Флоренс плакала о бабушке, которой у нее никогда не было. Так что трагедии и беды не удивили бы Флоренс. Пусть монахиням и запрещалось сплетничать, они все равно шептались о новостях, обсуждали дела своей и других обителей, осуждающие качали головами и хмурились, видя слишком ярко и бесстыдно одетых женщин, принимали роды у девушек, которым некуда больше было пойти. Но это все почему-то ощущалось иначе как история, у которой есть пусть несчастливый, но светлый конец. теплые руки сестёр Святой Магдалены, витражи, сквозь которые льётся солнечный свет, тихие улыбки, запах ладана и лекарственных трав. Сейчас Флоренс столкнулась с чужими бедами, неосязаемыми, произошедшими где-то там, у людей, которых она не знала. Она рухнула в них, как вылистый омут, наглотавшись грязной воды. И чем дальше Флоренс читала, а оторваться от чего-то было невозможно, тем сильнее ее засасывало. Стало тошно, очень грустно. Голова почти заболела. И когда кузен Бенджи, постучав в двери, дождавшись разрешения, вошел, сопровождаемый горничной с подносом, на котором стояли чай и блюда с пирожками, он застал Флоренс, рыдающий над стопкой бумаг. «Преподобные братья, что случилось?» Флоренс замотала головой и постаралась быстро вытереть слезы. «Ничего», — сказала она, — и почти не соврала. Кузен приподнял бровь. «Ну-ну», — говорил его взгляд, — «что-то не верится». Флоренс метнула короткий взгляд в сторону горничной, намекая, что разговор не терпит чужих ушей. Листовки вообще не стоило держать в комнате, так что Флоренс спрятала их в той же шкатулке, где письма, а еще в картонной папке со школьными акварелями, довольно неумелыми, пусть и милыми. Горничная, кажется, сама смутилась от того, что госпожа оказалась вдруг в слезах. Будь на ее месте Розалин, пожалуй, Флоренс было бы сложно отвертеться от заботливых расспросов. Но эта девушка, уловив, что и без нее разберутся, поспешила поклониться и исчезнуть. «Что там у тебя?» — снова спросил Бенджамин, наливая чай себе и сестре. Флоренс протянула ему брошюру. «Ты сам дал мне это», — укоризненно сказала она. В брошюре рассказывали о судьбах приютских детей. «Ах, точно!» — Бенджамин тряхнул головой. Белокурые локоны, отросшие чуть ниже ушей, мешали ему, но мода в кругу молодых лордов в этом сезоне требовала изящества. Слезливые истории бедных детишек, конечно, пробормотал он, всматриваясь в смазанно напечатанный текст. Тебя это расстроило, да? Ох, Флоренс, он небрежно сложил бумагу и сунул ее в карман. Милая Флоренс, как же легко поймать тебя на крючок. Флоренс моргнула. Ресницы были влажными и казались неприятно тяжелыми от слез. И недоуменно уставилась на брата. Ты намекаешь, что это мошенничество? Спросила она. Бенджи тяжело вздохнул. Он был сейчас похож на того, кто взялся объяснять что-то маленькому ребенку, но понял, что не рассчитал свои силы, и что объяснять придется много, долго и терпеливо. Он забрал все листовки и сел в кресло, перебирая их, как страницы какого-нибудь журнала для богатых модников. Представить Бенджамина, помогающего вдовам или сиротам, Флоренс почему-то не могла. «Понимаешь ли, дорогая моя маленькая кузина», — сказал Бенджи холодно, — «я нисколько не умоляю важность ценностей, за которые ратуют мисс Лилиан и ей подобные». «Но вот это все, он тряхнул стопкой бумаг, — «это все для благотворителей». «Слезливые истории о сиротках и девушках со спичечной фабрики хороши для склонных к сентиментальности почтенных леди и их мужей, которые рады кошельки раскрыть, лишь бы почувствовать себя добрыми лагресцами, верными слугами святых и преподобных. Или для вербовки чутких, честных молодых леди». Он вздохнул и сказал уже не так едко. «Выпей чаю, Фло, пожалуйста. Ты выглядишь так, словно сейчас снова упадешь в обморок». «Знаешь, как ты вчера меня... нас всех напугала?» Как ни странно, сейчас Флоренс не чувствовала приближения приступа, просто странную тошноту. Не ту, которая случается, если съесть что-то несвежее и которое иногда накатывает в первые дни лунного цикла, а такую, будто душу опрокинули в скишшую мутную воду. От этого очень хотелось поскорее избавиться. И чай, правда, помог. Он отдавал ежевика и розами, был красноватым и уже достаточно остыл, чтобы его можно было пить. Золотая монограмма силберов на дне чашки тускло сияла. «Мой отец сегодня встречался с лордом Маккензи», — сказал Бенджамин и отвел взгляд, когда Флоренс на него посмотрела. Кузену вдруг стало очень интересно, вышитая картина, висявшая на стене, пасторальный пейзаж с кустами шиповника на переднем плане. Флоренс напряглась. Думать про Лайонела Маккензи было неприятно. еще неприятнее, чем читать про беды лагресских сирот, сидя в уютной спальне на стеганом сатиновом покрывале, в окружении милых безделушек, в чистеньком домашнем платье, которое дядюшка купил год назад. Тогда оно даже считалось модным. «Я не присутствовал при разговоре», — продолжил Бенджамин, катая в пальцах шарик из бумаги. В него превратилась одна из листовок но говорят они расстались недовольны друг другом лорд маккензи уехал в пап туманная корона это очень дорогой пап пояснил бенджи вход разрешен только лордом из нескольких элитных клубов так что людей там особенно посреди дня немного но один мой друг сестрица работает там и он сказал что лорд маккензи вопреки привычкам просадил на выпивку немалую сумму так что думаю у них с отцом что то пошло не так «Из-за меня?» — спросила Флоренс шепотом. Бенджи нервно хохотнул. «Не думаю, дорогая, что первопричина в тебе. Но я слышал вчера ночью разговор матушки с отцом». Он лукаво усмехнулся. И, клянусь, отец оправдывался за грубость своего партнера. «У леди Кессиди много недостатков», — сказал Бенджи мягко. «Но она хорошая мать для своих дочерей. И тебя, видимо, решила взять под опеку. А теперь, если ты успокоилась, предлагаю умыться и собраться на прогулку. Заберем Дженни из гостей. Дядя Оливер несколько дней словно бы не замечал Флоренс. Не избегал и не наказывал молчанием, ему просто было не до неё. Он погряз в делах, не приходил на обеды, опаздывал на ужины, предпочитал отмалчиваться. Его ответы на прямые вопросы леди Кессиди были сухими и короткими. А остальные даже боялись о чем-то его спрашивать. Бенджи шепнул Флоренс, что отец очень сильно занят, но она все равно чувствовала, как тянет сердце тревога. Вдруг это из-за нее. Вдруг ссора с лордом Маккензи расстроила какие-то важные планы дядюшки, там, на высотах, до которых маленькая Флоренс Голдфинч с ее скудным женским умишком никогда не дотянутся. Вдруг одна неосторожная фраза за ужином породила деловой разлад, и Флоренс разрушит репутацию Оливера Силбера. И тогда исчезнут и новые платья, и дорогой чай под вечер, и сестры будут смотреть на нее как на предательницу, ведь она отнимет у них ту жизнь, к которой они привыкли. Ох, в такие минуты в душе Флоренс снова шевелились сомнения, и поднималась мутная вода. Она-то спала на собственной постели, в собственной комнате, Она ела с фарфоровых тарелок вдоволь. Она проводила дни в праздности, за чтением, написанием писем, прогулками следи Кессиди и сестрами или бесполезным рукоделием. А кто-то там, в столичных трущобах, недоедал и латал последнюю одежду. Девушки выходили замуж за пьяниц, женщины умирали, рожая детей под забором. Свои глупые слова про побег Флоренс вспоминала теперь с горящими от стыда щеками. Строгость лорда Силбера была неприятна, и Флоренс, пожалуй, хотелось бы большего тепла, как когда-то от отца. Да, иногда дядя был жесток, но лежа ночью без сна в своей комнате, Флоренс перебирала те случаи, когда он поступал с ней плохо, и понимала, что он лишь заставлял ее исправлять собственные ошибки. Как тогда, со стаканом разбитым о стену. Не стоило упоминать отца за ужином, конечно. Но и лорд Маккензи был отвратительно груб. Флоренс порывалась сама поговорить с дядей, но он лишь скользил по неравнодушным взглядам, а когда она однажды попыталась остановить его в коридоре, холодно сообщил, что занят, спешит навстречу в клуб, и Флоренс пришлось сдвинуться в сторону и пропустить его. Бенджамин, казалось, поставил себе цель отвлекать кузину от дурных мыслей. Он брал их с Матильдой покататься по городу и даже за город — Под одобрительными и удивленными взглядами леди Кессиди выходил со всеми тремя сестрами на пикники и представлял их друзьям, тем, с кем юным леди было незазорно подружиться. Катал на лодке и учил играть в бадминтон. Единственное, с чем он так и не смирился, это с еженедельными посиделками в гостиной за чаем и болтовнёй. Но леди Кессиди обмолвилась, что и здесь надеется однажды переупрямить сына. «Что с тобой произошло?» Спросила Флоренс, когда они с Бенджамином, тайком пробравшись на кухню, сжигали в печи листовки суфражисток. По словам Бенджамина, это должно было стать ритуалом сожжения лишней вины, которая засела в душе Флоренс, как маленькая ломкая заноза. Бенджамин пожал плечами. Пересмотрел приоритеты. Он отмахнулся и улыбнулся совершенно мальчишеской улыбкой. Решил, что стоит уделить время сестрам, пока они не выпорхнули из родительского дома. Он подмигнул ей, и Флоренс рассмеялась. «Кстати», — сказал Бенджи, наблюдая, как огонёк пожирает бумагу, и черные буквы на ней, морщась, исчезают. «Я знаю, что вы с Дженни не самые близкие подруги, но не рассказывала ли она тебе про своего кавалера? Про лорда Дугласа?» — спросила Флоренс, и Бенджамин вдруг помрачнел. «Так это лорд Дуглас? Надо же, я не думал, что она настолько ду... Он не успел договорить, а Флоренс не успела спросить, почему он так удивлен, ведь симпатию Дженни можно было разглядеть и за милю. Стоило медовым локоном лорда Дугласа засиять на горизонте, как кузина начинала подчёркнуто его игнорировать. Флоренс все еще чувствовала вину перед Дженни за то, что невольно перетянула на себя внимание лорда Дугласа на ужине, но подойти и спросить прямо, злится ли сестра, не решалась. Раздались шаги, и открылась дверь на кухню. Дядя медленно вошел. Он посмотрел на сына и племянницу, сидевших на лавке перед плитой с открытой створкой и пропавших палёной бумагой, как на двух грязных щенков, посмевших забежать в чистую парадную комнату. Флоренс вскочила и сделала к Бенджи тоже поднялся и отряхнул полы светлого сюртука, словно на них налипла сажа. «Не хочу знать, чем заняты вы оба», — сказал дядя холодно. Глаза его сощурились, а одна рука сжалась в кулак. «Бенджамин, у тебя разве нет дел, достойных молодого человека твоего положения? В таком случае, думаю, ты найдешь 10 минут на разговор с отцом. Мисс Голфинч, пройдите в мой кабинет и ждите меня там». Флоренс бросила на кузена растерянный и испуганный взгляд и, еще раз присев к Никсоне, поспешила исчезнуть. «Дядя Оливер сейчас выглядел так», что она побоялась бы ослушаться любого его приказа.